Продолжаем читать книгу. Маркуши, вам взлет. Аэродром. Вероятно, на Земле нет двух совершенно одинаковых аэродромов. Так же, как нет двух абсолютно похожих площадей или улиц. Мне довелось перевидать немало летных полей. Приходилось садиться и в роскошных аэропортах с широкими бетонированными взлётно-посадочными полосами, и на лётных полях, перекрытых металлическими плитами, которые гремели под самолётом, как привязанное к телеге ведро, и на узких лентах просеках, наскоро замощённых брёвнами, и просто на лугах, иногда размеченных белыми и красными флажками, а часто с одним только полотняным те посередине. Я расскажу о своём самом первом аэродроме. Может быть, именно потому, что это лётное поле было первым в моей жизни, я и теперь, спустя 20 с лишним лет, вижу его во всех деталях. Аэродром наш начинался на самой границе города. Коротенькое ответвление шоссе упиралось в высокую дощатую арку. Над въездом висел вылиневший под дождями и солнцем лозунг: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". За дощатой аркой на опушке молодого смешанного лесочка стоял небольшой бревенчатый домик – штаб лётной части. В двух шагах от него расположился ангар. В этом высоком, просторном сооружении с полукруглой крышей ночевали наши по два. Ангар был большой, темноватый, гулкий. В него вылезало машин пятьдесят. Чуть подальше белел палаточный городок, там жили инструкторы и мы, курсанты аэроклуба. За лесом были врыты в землю огромные бензоцистерны, склад горюче-смазочных материалов. Он охранялся днем и ночью. Но самое интересное лежало за хилым шлагбаумом, за надписью окриком «Стой!» «Стой!» По сторонним налетное поле, вход категорически воспрещен. За грозной надписью начиналось обыкновенное, довольно просторное поле, поросшее молодой яркой травой. Ровными рядами торчали на нем флажки, белые и красные. Они делили поле на три широких полосы – взлетную, нейтральную и посадочную. На левой границе посадочной полосы отчетливо белела сложенный из полотнич знаменитая авиационная «Т». Т – это знак, разрешающий посадку. Сколько раз приходилось читать и слышать, он приземлил самолет на три точки у самого Т, сел в прикирочку к Т. Живое, туго натянутое, будто накрахмаленное Т, светилось посреди зеленого летного поля. И не сразу вспомнилось, что в особых случаях Т может менять очертания. Если с земли надо передать летчику особую команду или предупреждение, а радио не работает, берутся за посадочные полотнища. Разорванное Т, говорит пилоту, у тебя неисправно шасси. Т, превратившийся в Г, означает: не вышла левая нога шасси. А если полотнища показывают такой знак, обратное Г, это надо понимать так: не вышла правая нога. Когда Т превращается в крест, посадка запрещена. Крест выкладывают, если не исправна посадочная полоса, если аэродром занят и не может принять самолёт. Если над поперечной перекладиной Т появляется ещё одно полотно, это означает всем самолётам немедленная посадка. Пустой аэродром не производит особенного впечатления. Другое дело, когда в первый раз попадаешь на стартовую площадку во время полётов. Сначала кажется, что самолёты валятся на тебя отовсюду. Чтобы быстрее избавиться от этого неприятного ощущения и вообще разобраться в том, что здесь происходит, лучше всего сесть на одну из лавочек в квадрате, выбрать какой-нибудь самолёт на заправочной линии и проследить за ним. В квадрате Защищённый четырьмя угловыми флагами, ты можешь сидеть спокойно. Тут тебя никто не сшибёт, никто на тебя не приземлится. Квадрат святое место. Всё лётное поле только для самолётов, но квадрат исключительно для людей. Ты выбрал самолёт с большой голубой цифрой 3 на борту. Очень хорошо. Будем наблюдать за тройкой. От неё только что отъехал бензозаправщик. Вот уселись в кабины лётчики. Вот завертелся винт, вот тройка медленно поползла вперёд. Обрати внимание, как дружно поворачивают голову оба лётчика. Это они осматривают местность впереди самолёта, чтобы не наткнуться на какое-нибудь препятствие или, что ещё опаснее, не зацепить кого-нибудь зеваку. На несколько секунд тройка задержалась на линии предварительного старта. Инструктор о чём-то напомнил ученику. И машина выкатилась на последнюю поперечную линию. Разбег, взлёт. Теперь не теряй тройку из виду и не спутай её с другой машиной. Так выглядит полёт по кругу, самый простой из всех полётов. Набор высоты, три прямых и одно снижение. Вот и весь четырёхугольный круг. Смотри, самолёт наклонился влево и не спеша стал поворачивать. Прошёл 50 м, вёлняя первый разворот. Сейчас я не буду тебе рассказывать, что делается там в машине. Подойдёт время, мы слетаем с тобой. Тогда уж я всё и объясню и покажу. А пока заметь только, что следом за первым разворотом самолёт выполнил второй. третий и, наконец, четвертый разворот. После третьего разворота машина быстро приближается к посадочным знакам, метр за метром теряя набранную до этого высоту. И вот уже наша тройка катится по земле. Такой полет называется полетом по кругу. Не беда, что у этого круга четыре угла. Название – дело условное. Называют же шоферы автомобильную руль баранкой, колесо с катом – Гротяжок очищающий стекло от дождевых капель дворником и ничего, всё понятно. Полёт по кругу начало всех начал. Как в первом классе обычной школы уроки русского языка начинаются с палочек и крючочков, так в авиации техника пилотирования не может быть освоена без полётов по кругу. Без палочек и крючочков даже А никогда, как следует, не напишешь. Без отработанных взлётов и посадок никуда не улетишь. Проследив за полётом самолёта по кругу, присмотревшись к аэродрому, ты уже без труда сумеешь, перевернув страницу, разобраться в схеме. Береги себя и самолёты, соблюдай правила движения на аэродроме. Посмотрели? Голубые стрелочки показывают, где можно ходить по лётному полю, а чёрные где нельзя. Почему нельзя, тебе, наверное, и самому ясно. Нарушая строгие правила передвижения по лётному полю, ты сам того не желая, превращаешься в ходячее препятствие и подвергаешь опасности свою жизнь. Аэродром не столичная площадь, где на каждом перекрёстке дежурный милиционер за порядком на лётном поле. должны следить все. Впрочем, если ты даже не нарушаешь правил, по сторонам посматривай, ведь нарушителем может оказаться и тот, кто летает. Закончив полёты, все машины возвращаются к конгару. Пойдём и мы туда. Здесь тоже есть на что посмотреть. Машины, которые остаются ночевать под открытым небом, привязывают к ввёрнутым в землю штопорам. Видишь, на рисунке Предосторожность не лишняя. Поднимется ветер над аэродромом, прошумит гроза, с привязанными самолётами ничего не случится. А оставь их пастись на воле, может произойти большая беда и сломает машины. А иногда они взлететь пытаются, если против ветра. А иногда и взлетают, а потом падают. Поройтесь в Ютубе. Сколько раз мне приходилось бывать на самолётных стоянках, и никогда я не видел здесь беспорядка. Посмотришь на моторы сверкают как новые. Бросишь взгляд на огнетушители стоят красные как листики. И под шнурок выровнялись. Даже старые тряпки, которыми протирают машины после полётов, и те аккуратнейшим образом сложены в особых ящиках. Грязный мотор, ненадёжный мотор. Действительно Если машина в пыли и жирных подтёках, кто может поручиться, что на металлическом теле нет, например, опасных трещин? Как увидишь неисправности, если мотор закопчён по самые уши. Авиация не признаёт ни маленьких, ни больших неисправностей. Любая, даже самая пустяковая неполадка опасность. Ведь самолёт не трактор, в борозде его не остановишь. Вот почему так пекутся о чистоте и порядке. На всех самолётных стоянках мира. В этом месте, так же как и в предыдущей главе, я бы мог предложить тебе десяток контрольных вопросов. Спроси что-нибудь такое: а как выглядит твоё рабочее место, твой стол? Всегда ли ты знаешь, где у тебя лежит карандаш? В порядке ли пуговицы на твоих брюках? Но я не буду продолжать. А тут ещё решишь, что вся книга для того только и написана, чтобы ты не мать тебя нравоучениями. Мы побывали на лётном поле, взглянули мельком на самолётную стоянку у Калангара, но это далеко не всё, с чем нам предстоит познакомиться. Ведь в понятие аэродром входит не только в земля, огороженная забором. Аэродром простирается ещё далеко и высоко в небе. На рисунке ты видишь знакомое очертание лётного поля. Правда, аэродром стал теперь меньше, как будто ты поднялся над землёй и смотришь на него сверху. Поле отцепили аккуратные кружочки и многоугольники, обозначенные номерами. Попробуем разобраться в этой геометрии. Кружки пилотажных зон, между прочим, цифры намечены не только на схеме, на земле в настоящих зонах их выкладывают белым кирпичом или рисуют известью. Номер должен быть хорошо виден. Здесь в пилотажных зонах Опрокидывая машины на спину, падая в крутом пикировании к земле, врезаясь в небо боевыми разворотами, шлифую своё лётное мастерство пилоты. Здесь добиваются не точности и чистоты в самых сложных манёврах, а пилотажа в своё время я расскажу подробнее. А пока познакомимся с другими зонами. Такая схема, кстати говоря, висит схема зон висит на каждом аэродроме. Взглянув на неё, Лечик сразу узнаёт, где ему разрешено пилотировать, а где можно летать вслепую. Зона номер 5 отведена для бреющих полётов. Здесь пилоты привыкают не бояться земли. Это нелегко проноситься на головокружительных авиационных скоростях в считанных метрах от поверхности нашей планеты. Бреющий полёт важная часть лётного искусства. Если воздушная обстановка потребует снизиться к самой земле, если в интересах боя придётся штурмовать противника с самых малых высот, ты должен быть заранее готов к такой работе, не растеряться, не струсить перед землёй. Вот для чего в зоне номер 5 учебные самолёты каждый день бреют землю. Те, кто живут в Красном и Борках, уже привыкли к ревущим над самыми крышами самолетам и не обращают на них никакого внимания. И мало кто думает о том, сколько настойчивости, терпения, выдержки надо иметь, чтобы научиться верить в свой глазомер и никогда не ошибаться. Несколько лет назад мне повезло. Я познакомился с одним из старейших наших летчиков, полковником Андреем Максимовичем Колесовым, и записал с его слов слов, Немало прелюбопытных историй Вот одна из них Первый рассказ полковника Колесова По избитым войной дорогам к линии фронта спешили танки Подтягивалась артиллерия, шла подготовка к наступлению Дело было под вечер С фронтового аэродрома меня вызвали в штаб соединения Явиться к начальству требовалось срочно Лететь предстояло недалеко Механик быстро подготовил по два я стартовал справа от маршрута холодно поблескивая чуть дымя вечерним туманом петляла река привычно рассказывал свои вечные истории мотор линия фронта проходила совсем близко километрах в 10-12 помня об этом я не поднимался выше 100 метров если можно спешить на машине с трудом развивающий скорость 130 километров в час Если можно спешить на машине с трудом развивающейся скорость 130 км/ч, ну я спешил. Всё шло обычно. Пока надо мной не промелькнула касая тёмная тень и где-то совсем близко не прошла красная пулемётная трасса. Откуда появился этот шальной МС и как он сумел замедлить мой пятнистый словно плащ палатка по два. Это вы и по сей день не знаю. А тогда мне и вовсе не до размышлений было. Надо было уходить. Изворачиваясь и ловча. Уходить легко сказать уходить. Когда скорость противника в 6 раз больше твоей, когда у него пулемёт и пушка на борту, а ты весь в фанере и полотне. Это совсем не так просто. Но авиация не арифметика. И не всегда в бою 600 в 6 раз больше 100. Мне врирует, я снижался к воде. ниже, ниже, совсем низко, повторяя все причудливые изгибы реки, ввёл я свою машину, стараясь не упускать из виду атаковавшие место. Ему никак не удавалось толком прицелиться, но он был настойчив, дьявол, и вовсе не собирался отставать. Месс сваливался на меня сверху раз за разом. Так не могло продолжаться долго. Ну один промах, ну два, пусть наконец 10. Но всё же я был на безоружной машине. Надо было что-то придумать, что-то изобрести, иначе о том, что должно было произойти, иначе думать не хотелось. Вдруг Мессет стал. Противник заложил надо мной вираж. Он явно дожидался чего-то. Ещё один поворот русла, и я всё понял. Впереди над рекой навис мост. Лётчик рассчитал правильно. Перед мостом по два пойдёт на подъём. рутые берега не позволят мне маневрировать, и тогда стоит Мессу свалиться в пикирование под два капут. Теперь 100 км/ч показались мне не малой скоростью. Мост наступал катастрофически быстро. Через каждую секунду он делался на 28 м ближе, а метров в запасе оставалось совсем немного. Освещённые низким солнцем чётко вырисовывались кружевные контуры металлических конструкций, тяжёлые, почти чёрные баки поднимались из воды, как грозные рифы. До моста было 50 м. 2 секунды полёта, когда Мэс накренился и пошёл в атаку. Я решил смотреть только влево, только на тёмный железобетонный устой среднего пролёта. Ниже командую себе, ещё ниже, ещё, ещё чуть-чуть. С необычным басовитым грохотом проскочил мой под два под мостом. Эхо вторило мотору. Казалось, рушатся сотни тонн железа, к чёрту летят перекрытия, рельсы, шпалы. Противник поздно разгадал мой манёвр. Он отчаянно тянул на себя ручку, выводя из требителя спектирования, но закон инерции оказался сильнее пилота. Машина врезалась в воду. Разглядывая радужные пятна бензина и масла на реке, всё, что осталось от месса, я невольно вспомнил: "Вода мягкая, пока в неё не ударишься". Эту цитату из занимательной физики Перельмана много лет назад я перетелеграфировал в Ленинград. Она была адресована одному из наших лучших истребителей. Помню, он удивился тогда. Правильно ударяться не надо. Ичкалов. Почему я вспомнил об этой истории, случившейся с полковником Колисовым много лет назад? Да очень просто. Умение летать бреющим, маневрировать у самой земли и Колисов, ичкалов тоже отрабатывали в пятой зоне. В зонах не ради удовольствия тренируются, ради дела. В зоне номер 6 лётчики обучаются слепым полётам. К сожалению, не всегда небо бывает синим, и пилоту очень часто приходится летать в облаках, не видя ни земли, ни солнца. Что ж тут такого хитрого, когда кабина полна всяких приборов? Ну ты почти прав, Алёша. Когда умеешь пользоваться приборами, полёт в облаках хитрость действительно не такая уж великая. А вот когда не умеешь плохо. Искусство слепого самолёт вождения даётся человеку не сразу. И что бы у тебя не было в этом сомнения, проделать такой простой опыт. Завяжи глаза и попробуй пройти по ровной площадке шагом 50, стараясь выдержать прямое направление. Ручаюсь, что тебя уведёт в сторону. И дело не в том, что ты не умеешь ходить с завязанными глазами, просто человеческий вестибулярный аппарат орган, позволяющий нам ориентироваться в пространстве. При закрытых глазах работает с ошибками. Так что же, в шестой зоне летают с завязанными глазами и на приборы не смотрят. Не надо спешить, сейчас я всё расскажу. Конечно, с повязкой на глазах не летают, но перед тем, как идти в эту зону, в кабине тренирующегося пилота устанавливают специальный полотняный колпак, закрывший сим Лётчик видит только приборы. Ни за небом, ни за землёй следить он уже не может. Кабина инструктора остаётся открытой, чтобы он мог не только свободно контролировать действия ученика, но и просматривать всё окружающее самолёт пространство. Оставшийся один на один с приборами, тренирующийся лётчик вступает в жесточайшую борьбу. Чувства подсказывают ему одно, а стрелки приборов совсем другое. Иногда прямо противоположное. Случается так. Чувствуешь, как всем весом ты давишь на правую половину того места, на котором сидишь. А указатель поворотов докладывает, что самолет накоренился влево. Что тут делать? Как быть? В слепом полете нельзя верить своим ощущениям. Они могут обмануть. Только приборы говорят правду. Я рассказал здесь не о всех зонах. Есть ещё зона ожидания, воздушных стрельб, групповой съётоности, воздушных боёв, но с главными ты теперь знаком. Зоны разнесены не только в разные углы аэродрома, они ещё подняты на разные высоты. Это для безопасности. Расставаться со воспоминаниями о моём первом аэродроме очень не хочется. Вот еще один маленький эпизод. Помню посиневший на востоке горизонт, Туманную пелену над лесом, Возвращающиеся в ангар самолеты. Медленно растекается тишина над летным полем. Трудовому дню конец. И вдруг басовитый, хриплый голос рвет вечернюю тишину. Запомни и заруби на своем конопатом носу. Нельзя терять скорость на разворотах. Полёт это скорость, понимаешь? Скорость. Тебе может быть надоело же, а у меня дети, ясно? Если не запомнишь, не поймёшь, что такое полёт, выгоню к чертям собачьим с собачьимся аэродрома. Понял? Не буду учить, и никто мне не прикажет, понял? Тогда я не очень уловил смысл разгневанных слов усталого инструктора, обращённых к парнишке в новеньком, ни разу ещё не стиранном комбинезоне. Но что полёт это скорость, запомню. В годы лётной службы помогли мне понять мудрость инструктора. Теперь узнает ты, почему полёт это скорость.